На следующее утро я проснулся от того, что меня кто-то осторожно будил, трогая за плечо. Надо мной склонился мой молодой камердинер. За ним я увидел мундир гвардарма. Мне предъявили распоряжение градоначальника об обыске в моём доме. Выяснилось, что искали мой пистолет. Его нашли и увезли. С ним почему-то мой серый сюртук, пошитый французским портным Дюбу. Мне было велено находиться под домашним арестом. Я выпил кофе и и послал слугу с запиской к Кириллову узнать, что это значит. Но моего посланца даже не пустили в отделение, просто отобрали записку. Вечером меня привезли в кабинет самого Лариса Меликова. В особняке Министерства внутренних дел диктатор выбрал какой-то затрапезный кабинет, что должно было указывать на демократизм нового вождя. В узенькой приемной на довольно потертых креслах томились знаменитости. Среди них новый министр финансов либерал Абаза. Этот известный карточный игрок, проигрывавший миллионы, стал у нас министром финансов. Бедная Россия. Ждал здесь какой-то провинциальный генерал-губернатор, плюс ещё несколько господ в орденах и лентах. Все мы ждали, ибо диктатор обедал. Обед принесли при нас из трактира. Поросянка с хреном и со сметаной. Амилия мы следует понять, граф так занят на работе в облаге России, что времени от обед в ресторане не имеет, мрачно усмехнулся Абаза. Наконец слуга вынес пустые тарелки и сам Лори с извинениями вышел пригласить Абазу. Потом в кабинет пошли высшие чиновники, и вслед за ними новые миллионеры-предприниматели, в их числе знаменитый железнодорожный магнат барон фон Дервиз. Я помнил этого самого барона бедным чинушей в сенате, понятия не имевшим тогда, как впрочем и сейчас, что такое железнодорожное строительство. Нынче он обитает в доме, похожем на средневековый замок. Железные дороги стали питомником наших горруналь рашидов, которые ещё недавно были нищими. Как правило, это люди, не имеющие никаких инженерных познаний, нагло взявшиеся за железнодорожные концессии и ставшие миллионерами. работун сделал х миллионерами и наших воров, правительственных чиновников, продававших им это право. Наконец зазвенел колокольчик в кабинете, вышел Дервис, и жандармский полковник, всё это время сидевший в уголке приёмной, пригласил меня. Диктатор не встал мне навстречу, молча показал на стул под листалла. Зловеще молчало, почти в голову. Когда поднял я его, не узнал. вместо лащёного с хитрицой добродушного придворного арменина Аскал хищное свирепое лицо садится к князю и сразу перешёл к делу тебе приходилось вам убить те в грандэтэле дамас, который я имел неосторожность быть знакомым послушайте сударь мне нужна правда только она может вас спасти не понимаю вас, ваше происхождение в ответ яростное лицо лицо генерала идущего в атаку «Если я скажу вам, что она убита из вашего пистолета, того самого, который сейчас у меня на столе, это поможет вам понять?» Я столбенел. «Вы, видно, редко убивали, сударь, если не знаете, что за собой надо прибирать, то есть пистолетик выбрасывать, а уж потом мчаться к господину Кириллу, утребовать, чтобы вас оставили в покое. Я не мог ее убить. Я был у цыгана, не подтвердят». Они подтвердили, что вы заплатили за закуски и выпивку и объявили, что едете к ним. А сами почему-то поехали в отель. За несколько минут до её гибели человек, похожий на вас в вашем сером сюртуке, этот сюртук хорошо запомнил швейцар отеля, вошёл в отель. Показание швейцара здесь, и он предъвинул ко мне объёмное дело. И тут я окончательно вспомнил, как быстро опьянел и весёлых спутников подсевших вдруг в карету. Что же замолчали. Я собрался ехать к цыганам, но кучер повёз меня в гостиницу. Точнее, там был офицер. Я понимал, что бармачу что-то несу разное и замолк. Я слушаю, слушаю. Но вряд ли вас станут слушать присяжный, сказал он вдруг мягче. Я её не убивал, клянусь честью. Я в этом уверен. Все жекомоногулик против вас. Я просто хочу, чтобы вы поняли. Вы в западне, против вас всё. При этом Вы слишком близки к их императорским высочествам. Поэтому дело поручено мне. И у меня нет возможности долго заниматься вами, я должен заниматься империей. А если всплывёт к тому же, что вы давали деньги господам-террористам, вас попросту повесят без всякого суда. Видимо, на это кто-то рассчитывает, и вполне справедливо. Тот, кто выкрал ваш щурту и ваш пистолет, так что только откровенность может спасти. Начнём сначала. Кем она была для вас, любовница? Кирилов заявляет, что она была его ценнейшим агентом. Думаю, она сама не знала, чья она агент. О воздавней связи с террористами. Я долго думал, как похитрее ответить. Эти связи с Сугуба, как бы, поточнее. Вы хотите сказать, Сугуба личные? Совершенно точно. Когда-то я был близок с одной из революционерок. Вы опять не поняли. У меня нет времени на глупости. Вы давали им деньги? Гольденберг, которого вы почему-то сдали полиции, уже дал показания. Хотите, я вам про вас расскажу? Я подобных молодых господ уже встречал в своей долгой жизни и ни одного. Вы и она два сапога пара. Я не думаю, что вы разделяете их взгляды. Есть такой русский характер, не очень понятный для здравомыслящим западе игрок. Вы и она игроки. Как и многие наши очень богатые дворяне, вы решились от скуки немного поиграть с жизнью. Точнее, со смертью. В общем, еще одна ложь, и я отправлю вас в камеру, то есть на виселицу. Этот небогатый провинциал явно меня ненавидел. Но, тем не менее, он со мной возился. Почему? Я ему нужен. Для чего? Но и он мне был нужен. Он из тех немногих, кто почему-то хотел и мог меня спасти. Итак, вы давали деньги террористам? Да. «Подпишите здесь!» Я подписал. Теперь он успокоился, ведь я поступал в его распоряжение и стал мягким. Продолжим. Итак, вы были ее любовником? Одним из многих, точнее, очень многих. Она посылала ценнейшую информацию и сообщала адреса революционеров. Но их не арестовывали. По-вашему, почему? Кто-то внутри третьего отделения все сообщал революционерам или... Или... Кто-то наверху не хочет арестовывать. — Почему? — он в упор смотрел на меня. Я усмехнулся и ответил. — Могу только предполагать. Но одно знаю, она хотела найти предателя. Думаю, она его нашла. Когда человек в моем сюртуке вошел в комнату и убил ее из моего пистолета. Он положил передо мной списанный крохотный листочек. — А написала вам эту записку, когда ее убили? Я прочел. Любимый, хотя мне смешно писать это слово вам. Я боюсь выходить из номера, потому что я его нашла. Как только вернётесь с ними, для приходите ко мне. Я хочу, чтобы вы Видно здесь она услышала шум на балконе. Именно тогда на балкон волез убийца, и умница засунула записку в цветы, от того она и сохранилась. Как показало следствие, убийца открыл балконную дверь и выстрелил. Итак, кто он, по вашему? По логике это сделали ее же товарищи, не до конца ей веревшие. Но есть второй вариант. Браво! Вот второй вариант меня очень интересует. Мы еще встретимся по поводу второго варианта. Хотя на этот раз ее действительно убили революционеры. Для убийства из вашего номера взяли в вашу ртука пистолет. И в вашем костюме, вашим револьвером, некто ее и убил. Итак, оставлю вас на свободе. Но всё, что происходит нынче в Аничковом дворце, должно быть мне известно. Естественно, позабочься, чтобы во дворце сегодня же узнали: вы не виновны. Я доложу царевичу, что у меня против вас ничего нет, и принесём вам официальные извинения. Завершением мне осталось только узнать, почему Кирилов до сих пор не арестовал вас за ваши опасные связи. Не знаю. У меня нет времени на ложь. Но о прежнем есть время изменить наши отношения. Опять добродушно улыбнулся. Сворачима отрящу сам. Это и так не секрет в нашей азиатской стране. Вечные воруют, сказал с близкливостью. И вновь промелькнул генеральский оскал. Платили ему? Да. Это тоже вам придётся написать. И никаких более выкрутасов, господин игрок, если не хотите, чтоб вас вздёрнули. До свидания. До частых, я бы сказал, свиданий. На прощание возьмите мой подарок. И он положил на стол фотографию, на которой был изображён мой молодой камердинер Николай Черемисов. Это некто господин Попов. Ваши друзья, плохие парни, приставили его к вам следить под видом камердинера. Член Народной воли Николай Попов. За свои 22 года он успел пожить в Лондоне, Париже, Стокгольме и Женеве, был связным террористов с организацией Интернационал имени Цака Карла Маркса. регулярно возит динамит в Россию. Вот он и позаимствовал ваш револьвер из Щуртук и передал это убийце, и он же положил всё ваше добро обратно. И так до встречи. Когда я выходил из кабинета, Лурис уже простирал объятия к новому посетителю. Дорогой друг, позвольте пасть вам в ноги и просить прощения за то, что заставил вас столько ждать. Итак, я покинул его кабинет с тем же агентом, только служил теперь ещё одному лицу, вернее трём лицам: Кириллову, Сонечке и террористам, и теперь ещё Ларисе Мелекову. Самое смешное, они все были врагами друг друга. В полночь поднял старого Фирса, огромный седой мохнатый волк с лапищами молча оделся в темноте. Хорошо я его выучил, ничего не спросил, молча шёл рядом. Подошли к комнате Попова, велел стоять у двери. Вошёл, растолкал. Скажи, Попов, я предавал вас? Спрасунок он не мог понять. Я сунул ему в рот револьвер. Я тебя спрашиваю, Попов, ты у меня работаешь год. Точнее, следишь за мной целый год. Ну и что ты выследил? Я предавал вас? Я никогда не видел такого ужаса на лице. Перед домом был маленький до смерти перепуганный мальчик. Вдруг он как-то визгливо закричал и бросился на меня. Я до удивления хладнокровно выстрелил ему в ногу. Впервые в жизни я стрелял в человека, оказалось не трудно. Он сидел на полу и истошно вопил от боли, визгливым детским криком, потом потерял сознание. Фирс молча принёс воду, облил его, побил по щекам. Теперь он сидел на полу и стонал. И мне так и не ответил: "Я вас предавал?" Нет, нет. Мне очень больно, сударь. Ей было еще больнее. Кто ее убил? Кому-то отдал мой сюртук и пистолет. Если скажу, вы не убьете меня, поклянитесь перед Богом. Клянусь. Кто ее убивал, не знаю. Знаю, что передал вашу сюртука и пистолет Фриденсону. Это евреи в поддевке под Кавказ ходят. Значит, тот, который был в карете. Он и принес мне постановление ликвидировать ее. Но убивал не он, а кто, не знаю. Кто-то в вашем сюртуке. Знаешь. Не забывай про вторую ногу. И я поднял пистолет. — Баранников! — Где он живет? — Он сейчас без квартиры, но... Ему обещали квартиру в доме господина Достоевского. Я был потрясен. Баранникова обещали или он уже снял квартиру? — Не знаю, клянусь, не знаю. Знаю, что эта квартира напротив квартиры Достоевского. — Бесы. За стеной автора бесов. Это могла выдумать только жизнь. — Хорошо. А где живет Фриденссон? Он проговорил адрес торопливо, будто боясь раздумать. Казанская улица 14, квартира 18. Спросите о Гатескулове. У него такой паспорт. Не убивайте, турк. Я ничего не видел в жизни. Я даже бабу не знаю. Какой страх. Вот он, животный, точнее, человеческий страх. Мокрое лицо всё искажено. Я велел фюрсту послать за надёжным лекарем вынуть пулю. Не изволь беспокоиться. Пулю мы сами вынемём. Зачем на лекарю деньги переводить? Да и опасно это дело нынче лекаре. Ох, молодая елена. Только потерпеть, что на тропе придется. Они боль причинять другим любят, а сами терпеть ее никак не могут. И, схватив за вторую ногу, Фирс жестоко потащил его к двери. Попов дико нечеловечески заорал. Вздохнув, Фирс поднял его как пушинку и понес прочь из комнаты. Ти всё-таки убил. В воскресенье отправляясь в церковь, я объявил, что Кемердинер мой помер от заражения крови. Огонь его спалил. И сообщил, что сам закопал его и поставил за него в церкви свечку. Котят допишь, жалок. А энтого нет, прости, Господи. И всё ж таки прими его с миром, человек ведь он был, бурский по дубе. Глаза страшные. Мне стало не по себе. Вот тогда я в который раз подумал, каково будет, если в России начнётся мужицкая революция.